«Вот он, толстый бог, золотая чешуя!» Он не сразу, но подцепил пальцами карася за жабры, выволок его из воды, подхватил левой рукой под брюхо, сжал так, что карась крякнул и понес на берег, девясь улову, не веря удачи, задыхаясь от счастья. Что ему теперь было до каких-то мужиков?» Гова спряталась в самой глуши Олевтиевского района среди болот и лесов. Единственная дорога связывала деревню с райцентром и со всем миром. В межсезонье она раскисала так, что пройти по ней мог лишь гусеничный трактор. Но тракторов у селян не было, и потому провизии приходилось запасаться загодя, на месяц-два вперед.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 Может, и не в дорогах дел Вернулся Вовка к обеду. Бабушка Варвара Степановна сидела за столом, раскладывала карты.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 Положила рядом два березовых полена. Позвала внука, чтобы он огонь разжег. Знала, что любит Вовка спичками чиркать и смотреть, как с треском завиваются локоны бересты, как обгорают тонкие прутики, рассыпаются золой. Блины пекли час, а тепло полдня держится. Печка Вовке нравилась. Была она как крепость посреди дома.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 «Радио висит хриплое, но с печки до него не дотянешься, а слезать боязно». «Не выдержит порывовка. Соскочит с печи, метнется через комнату, взлетит на табурет, повернет круглую ручку и сразу назад». «Сердце словно оторвалось и колотится ребра, душа в пятках, крик с зубами зажат, голос диктора следом летит». «Застучали по крыльцу ноги, скрипнула входная дверь». Кто-то шел в дом, и бабушка, оставив карты, поднялась навстречу гостям. Вовка, стесняясь чужих людей, задернул занавеску, взял книжку, повернулся на бок. «Можно ли, хозяйка?» – крикнули с порога. «Чего спрашиваешь?» – сердито отозвалась бабушка. «Заходите!» Гостей было много. Вовка, не глядя, чувствовал их присутствие...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 Подумаешь, пришли незнакомые мужики за помощью в деревню. Застряла у них машина. Может, охотники, может, лесники какие-ли, геологи. Читать Вовка любил, особенно в непогоду, когда ветер в трубе задувал и дождь шуршал по крыше. Беда лишь, что книг у бабушки было немного. Все с синими штампами давно разоренные школьные библиотеки.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 Когда гости ушли, бабушка кликнула внука. Вовка отдернул занавеску, выглянул. «Да, ба. И герой наловил ли чего сегодня?» «Ага». Вовка сел, свесив ноги с печки, уперевшись с затылком в потолочную балку. «Вот такого!» Он рубанул себя ладонью по предплечью, как это делали настоящие рыбаки, что в городе на набережной ловили плотву и уклейку. «И где он?»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 Он переливал карасей в алюминиевую флягу, сыпал им хлебные крошки и долго глядел в ее темное нутро, надеясь разглядеть там загадочную рыбью жизнь. Бабушка первое время ругалась, говорила, что карасей в бачке держать не дело, если уж выловил, то сразу подноши на сковородку. Но однажды Вовка, смущаясь, признался, что ему рыбешек жалко, потому и дожидается, пока они снул начнут всплывать кверху брюхом.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 Бросив карася на кухонный стол, бабушка зачем-то сняла с тумбочки ведра с водой и принялась сдвигать ее в сторону. Тумбочка была тяжелая, из дубовых до сокобитых фанерой. Она упиралась в пол крепкими ножками, не желая покидать насиженное место, и все же двигалась по чуть-чуть, собирая гармошкой и тряпочной половине «Давай помогу», — предложил Вовка из запечной трубы, наблюдая за мучениями бабушки. «Сиди!» — махнула она рукой.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 Поправив матрас и подушку, Вовка лег на спину, из кучки книг вытащил старый учебник биологии, открыл на странице, где было изображено внутреннее устройство рыбы, с интересом стал разглядывать картинку, на которой неведомый школьник оставил чернильную кляксу. На кухне что-то скрипнуло, стукнуло. Ловко не обратил на шум внимания. «Сказано, не подсматривай, значит, надо слушаться».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 Спустил ногу на лестницу, и доска ступенька знакомо скрипнула, чуть приободрив его. Он сполз ниже, чувствуя, как разгоняется, обгоняя не маятника сердце. Ба! Бабушка пропала. Сгинула. Он не слышал хлопанья дверей. Она была на кухне, а теперь ее нет. Лишь ведра стоят. И тумбочка, и половик. Ба! Он слез на пол, уговаривая себя, не бояться. На цыпочках, сцепив зубы, затаив дыхание, шагнул по направлению к кухне, вытянул шею. С соска умывальника сорвалась на капля, ударилась о железную раковину, вовка вздрогнул, едва не закричал: Ба! дрожали ноги. Он заставил себя выйти из-за печки.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 И он стоял на коленях тихо-конюче. Ба! Ба! А когда ему послышался странный звук, словно гигантскому карасю сильно нажали на брюхо, и когда в топкой тьме почудилось движение, он сорвался с места, взлетел на печку, подхватил, втянул за собой лестницу и с головой нырнул под одеяло. Выбравшись из подполья, бабушка первым делом заглянула к внуку. Спросила «Чего, бледный какой? Напугался? Ты вроде звал меня или мне послышалось? А что у тебя там, ба? Мне. В подполье? А, старье всякое, вот проверить лазала. Но ты туда не суйся!» Она погрозила Вовке пальцем и заторопилась. «Наши уж собираются надо и мне. Она закрыла лаз в подпол, задвинула две щеколды, протянула через скобы громыхающую цепь, заперла ее на замок. Тумбочку сдвинула на новое место к самому умывальнику. Крышку лаза застелила половиком, сверху поставила табурет, на него ведро с водой. Огляделась, отряхивая руки, и передник пошла к дверям. «Ба!» — опликнул ее Вовка. «Что? Ты включи радио!» «Ох, шарманщик!» — с неодобрением сказала бабушка, но радио включило Когда она ушла, Вовка слез с печки, добавил громкости и бегом вернулся в свою крепость. К книжкам, тетрадкам и карандашам, к шахматным фигуркам и погрызенным пластмассовым солдатикам. По радио передавали концерт по заявкам.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 В том были новости, но Вовка их не слушал. Голос диктора говорил о вещах неинтересных. О выборах, о засушливом лете и лесных пожарах, о региональной олимпиаде и о сбежавших заключенных. Вовка читал взрослую книгу. Называлась она ⁇ «Садник без головы ⁇ А когда прогнозом погоды закончились новости и началась юмористическая передача, в дом вернулась бабушка.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 На поминках они сели рядом, познакомились и разговорились. Подчерицу звали Надей. Был у нее муж Леонид и сын Вова. Жили они в городе за 300 километров от Менчакова. Была у них трехкомнатная квартира, импортная машина, денежная работа и тяжелые болезнь ребенка. У Нади с собой оказалось несколько фотографий, и она показала их в Варваре Степановне. Одну из карточек Варвара Степановна разглядывала особенно долго. Очень уж ей понравился белобрысый улыбчивый внучок. Было в нем что-то от Ивана Сергеевича. И, как ни странно, от Гриши гармониста тоже.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 Вовка уже не раз хоронился там, пугая бабушку своим исчезновением. А вот поди-ка ты, оказывается, она знает его тайные укрытия. Застанала под тяжелыми ногами крыльцов. Забрался? Да. И молчок, Вовушка. Что бы тут ни делалось, нет тебя дома. Хлопнула дверь. Протопали через комнату ноги. Одна живешь? Спросил голос, пахнущий табаком и перегаром.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 «Раздолбай-ка ей ящик с хипишем!» Раздался звук удара, звякнули стекла, что-то хрустнуло, упало, рассыпалось. Ловко съежился. «Телевизор где?» — спросил сиплый голос. «Нет у меня телевизора». «Велосипед есть?» «Нет». «Кукольник, пробеги-ка кругом!» Некоторое время никто ничего не говорил, только постановали половицы, гремели подошвами сапоги, скрипели дверцы шкафов, что-то опрокидывалось, падало. Потом на пару секунд установилась такая тишина, что у Вовки заложило уши. «Ладно», — сказал сиплый голос, — «живи пока». Хлопнули ладоши о колени, скрипнул стул. Вовка, закусив губу, слушал, как уходят из дома чужаки — Не боялся дышать. Всхлипнула и осеклась бабушка, пробормотала что-то, то ли молитву, то ли проклятие. И снова сделалось тихо. Даже ходики не щелкали. Вылезай, Вова. Ушли они. Ловка выпал из под одежды, отодвинул валенки, выбрался из-за корзин, спустился с печки, подошел к бабушке, прижался к ней.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 Песы прострелили пружиной тюлевую занавеску. Под вешалкой грудой лежала одежда, с кровати была сброшена постель, перекосилась мутная от старости зеркала. Три обшарпанных чемодана-кошалота вытошнили свое содержимое. Вовка и не подозревал, что у бабушки есть столько вещей.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 раньше была навозная куча. Она давно уже перепрело и заросла травой, но червяки там водились знатные. Вовка открыл это случайно, когда, начитавшись про археологов и ученого Шампульона, решил заняться раскопками вокруг бабушкиного дома и выяснил, что самая богатая с точки зрения археологии область находится позади двора. Его добычей тогда стали лоснящиеся глиняные черепки, чьи-то большие кости, подкова в ржавой шелухе и зеленый стеклянный камушек, очень похожий на изумруд. Вовка бросил удочку на расистую траву, поставил рядом пидон и взял прислоненную к венцу сруба лопату. И тут из-за угла двора шагнул на свет кто-то высокий, худой, в мятой клетчатой рубахе, в выцветших солдатских брюках и сапогах.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 кормила, и тебя кормит, и всех кормит, как кур кормит, кровью напоит, мясом накормит. Вовка попятился, не решаясь повернуться к Диме дурачку спиной, не в силах оторвать взгляд от его чумных глаз. Легкая тучка прикрыла солнце и вмиг сделала изятка. «Не веришь?» медленно поднялся Дима. «Не веришь про бабку?» «Я ночью кур я видел, луна светила, она топором их по шее, раз! Они крыльями машут, убежать от нее хотят, а головы-то уже нет, и кровь брызгет, пена из шеи идет, шипит, они уже мертвые, но еще живые, она ими трясет, вот, вот вот Он из кармана брюк вытащил куриные головы, на грязных ладонях протянул их ловки. Тот выронил лопату, шарахнулся в сторону, поскользнулся на мокрой траве, упал руками в куриный помет, перевернулся, вскочил, запнулся больно о чугунную поилку и, не чуя ног, забыв о будочке, о червяках, о красе поросенке, помчался назад в дом, на печку под одеяло. В половине восьмого на шкафу задребезжал старый будильник, и бабушка встала. Первым делом она подошла к окну, открыла его... Выглянула на улицу, промомотала. Дождик к обеду соберется. Вовка сидел тихо, но бабушка словно почуяла неладное. Спишь, запечный житель? Нет. Ты не заболел? Нет. На улицу не ходил? Я совсем немножко. Бабушка вздохнула.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 Дом прикроешь, если увидишь, что чужой идет, спрячься, как вчера спрятался. Хорошо? Хорошо, Ба. Оставшись один, Вовка сел к завешенному желтым тюлем-окну. Видел, как мимо колодцев прохромал, опираясь на клюку дед Семен, которого бабушка почему-то называла колуном. Так из-за кустов сирени вышла на трубку соседка баба Люба, единственная, у кого хватало сил держать корову.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 И долго почему-то не падало. В полдень сделалось темно, будто поздним вечером. И черная туча приползла с севера, гоня перед собой ветер с пыльными бурунами, издалека возвещая о своем приближении к густым рокотом. Первые капли упали тяжело, словно желуди, прибили ветер и пыль и крыши.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 «Пускай сидит», — сказала бабушка, и, помолчав, добавила. «Но вы тут поосторожней!» «Это понятно», — тряхнул мокрой бородой Михаил Ефимович. «Начинай, Осип Петрович», — велела бабушка. Не через тянуть. Что ты там узнал?» Дед Осип кивнул, утер рот, откашлялся, словно перед большой речью, и сказал...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 «Бог даст, выдержим!» «У тебя все ли готово, Варвара?» «Готово, Михаил Ефимович, подняла». «Справимся ли?» «Да уж как-нибудь, он еще не во всей силе. А что остается делать-то?» «Делать нечего», — вздохнув, согласился дед. «Они ставни не открывают», — продолжил Осип Петрович. «Кроме дверей до да ворот выбраться им неоткуда». Анна сказала, что один у них всегда ночью не спит, остальных сторожит Ее одну никуда не пускают Видно бояться, что мы пожар запалим, если она убежит Но у нее на печи стоит ящик железный Еще Андрей Иванович был жив, заволок В том ящике она и спрячется А дверцу проволока изнутри замотает, там скобы есть подходящие Петли она уже подмазала и проволоку принесла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 Ох, страшное дело мы затеяли вздохнула Елизавета Андреевна Может, все же иначе как-то надо Страшное Признал Осип Петрович Да только не люди это, Лиза Хуже зверей они Осип Петрович кинул взгляд на притихшего Вовку Отвел глаза Понизил голос до едва слышного шепота Анна говорила, у них с собой мясо полмешка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 Он не стал к нему приближаться, не кстати вспомнив слова Дима Дурачка о ведьмаке, сидящем в бабушкином подполье, кому она скормила своих мужей и кому еще скормит всю деревню. Вовка обошел черный квадрат лаза, прижимаясь к печке и не утерпел. Вытянул шею, заглянул в него. Но ничего особенного не увидел. Лишь почудились ему звуки, утробное ворчание, словно гром под землей ворочался, да металлический ляск. Серый день тянулся медленно. Вылезла из подполья бабушка, закрыла его, замаскировала половиком и табуретом, полежала немного на кровати, уставившись в потолок. Отдохнув, позвала внука...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 одевался и думал, что, наверное, так же послушно и тихо одевались те люди из кино, которых потом фашисты сожгли в сарае.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 Вечером все чужаки собрались вокруг стола. Бабушка Анна принесла им котелок с вареной картошкой, блюдо малосольных огурцов и пяток яиц. «Где густо?» – буркнул один из незваных гостей. «Так подъели уже все», – спокойно сказала она. Вовка к этому времени уже залез на печку. Его мутило, сильно болела голова, но он крепился и боялся лишь, что болезнь, о которой он стал забывать в деревне, теперь вернется и убьет его. Печь у Анны Сергеевны была куда шире, чем бабушкина. Значительную часть, правда, занимал бестолковый железный ящик, но и оставшегося места с хватило бы на трех взрослых мужиков. А вот потолок располагался слишком низко. Вовка даже сесть толком не мог.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 Вовка сейчас и представлял их змеями Большими, толстыми, смившимися в кольца Точно такого змея протыкал копьем всадник на одной бабушке на иконе «Не спишь еще, Вова?» Спросила Анна Сергеевна, привстав на ступеньку лесенки «Нет Иди сюда Слушай внимательно Она говорила, едва слышно, на самое ухо Осекалась, оборачивалась, осматривалась И продолжала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 В комнате на разные лады громко храпели чужаки. Тусклый огонек ночника едва освещал циферблат часов. Если долго присматриваться, то можно было заметить, как движется минутная стрелка, черная на темно-сером. Вовка следил за ней и думал о рыбалке, о бабушке Варваре Степановне и о родителях. Еще он думал о том, как будет забираться в железный ящик».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 а ловко пытался разобрать, что бормочет его сменщик. Время было темное и вязкое, как то варево на керосинке.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 В комнату на стену прыгнуло пятно света, похожее на глаз. Погасло. Две темные фигуры одна за другой перешагнули порог, стали о чем-то тихо переговариваясь. Кажется, бабушка Анна хотела оставить дверь открытой, чтобы хоть немного проверить комнату. Уговорила. Распахнула широко, приставила круглую кадушку и, хлебнув на кухне воды, снова полезла на печь.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 Лежать и просто ждать было совсем не в моготу. Вовка не знал, что вот-вот произойдет в этом доме. Догадывался, но наверняка не знал. И незнание это душило его. «Пора!» — шепнула бабушка Анна. Перевернулась на другой бок, подвинулась, стесняв Вовку, и осторожно потянула на себя железную дверцу с сеточкой мелких отверстий.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 В темноте коридора, словно упало, что-то покатилось грохача. Бандит вскочил, наставил на дверь автомат. Храп оборвался, заскрежетала кровать. Заспанный голос спросил недовольно. «Что за шухер? Там есть кто-то? Свет зажги! К самой двери, боюсь! Ты меня бойся, бахлак! Шпальнер тебе на что?» Что-то тупо ткнулось в окна, и словно босые ноги прошлепали по половицам. Остановились. «Вижу!» — свистящий шепот. «Шпали, дура!» Вспышка, выстрел, и удар сочный, словно арбуз уронили. Схрип, клёкот, утробное рычание. Тут же длинная автоматная очередь, руганий крик отблески дульного пламени, стремительные тени на потолке. «Проволокового проволока, заматывай быстрей!» Влажный шлепок, хруст, треск, дикий вопль. Мощные удары, грохот, мат, рык, вопли. Стон, скрежет, хрип. И чавканье, сопение, хлюпанье, словно огромный карась сосет тину. «Тихо, Вова!» – самое ухо. «Тихо! Только бы не услышал! Тихо!»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 Бабы, зеркалом светите, а вы щитом двигайте, вот так Не уйдет, голубчик, отяжелел Говорю, светом его оглушило Да он днем всегда такой снулый. Хватит вам, петли лучше давайте Господи, как же он их ухайдахал Вовка, Анна, вы там живы? Грохот по железу Живы, ну слава богу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 Прости меня, бабушка. Извини уж. Так вот вышло. Ва! Серьезно сказал Вовка. А кто это был? Бандиты, Вова! Очень плохие люди! Нет! Я про этого! Он вытянул руку. У которой у тебя в подполье живет. это, этого", Обернувшись, сказала бабушка.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 Улысая шишковатая голова подрагивала И даже со спины было видно Как безостановочно шевелятся огромные челюсти Упыря мотала из стороны в сторону Он качался как поплавок на воде И семеро людей мотались вместе с ним Не смотри на него, ловушка, а то снится будет Он не страшный, Ба Мне там было страшно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 А как фашисты здесь объявились, так троих однажды, вот как сегодня. Еще крысам и шей от него не бывает, и тараканы переводятся, и болезни все проходят, кто с ним рядом. Я ведь потому твою мать и уговаривала так долго, чтобы она тебя ко мне. Мы ж потому знахарками да колдунами и слывем, и живем долго, не болеем. Упыриная сила лечит. «Только вот от беды она не бережет!» Бабушка посмотрела на серьезного внука, взъерошила ему волосы, вспомнила обоих своих мужей, шофера Гришу до да агронома Ивана Сергеевича, и слезы сами навернулись на глаза. «Не бережет, Вобушка, и счастья не приносит!» Голос ее дрогнул, и она закашлялась,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 Дорогие друзья, сегодняшние модели для сборки Вы слушали рассказ Михаила Кликина «Наш упырь» И действительно, если вы встретите упыря Стоит задуматься Если есть упыри, может и ангелы где-то есть И еще, действительно, не бойтесь упырей Иногда люди бывают страшнее Мы вернемся к вам через несколько минут А сейчас еще немного музыки. is all I am, and I am it. I am what I am, and that is all I am, and I am it.